Быть счастливым просто. Если вы слушаете эту книгу, значит, ваша жизнь уже меняется к лучшему. Я Ольга Ангеловская, специалист по трансформационной психологии, гештальтерапии, женский психолог-консультант, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами, психологическим таро, арт-терапевт, автор трансформационных мандал, писатель и просто человек, стремящийся постигать жизнь и проживать ее максимально глубоко и счастливо. Более 15 лет я помогаю людям обретать себя, справляться с трудностями, избавляться от негативных сценариев, находить в себе ресурсы для перемен к лучшему. Тысячи Десятки тысяч сообщений, писем, звонков от людей, которым я помогла, кто читал мои книги, кто читает мой блог, прошел через мои личные консультации. Самая большая награда для меня, как для специалиста и как для человека. На протяжении жизни я обрела бесценный опыт преодоления проблем со здоровьем, сложностей с принятием себя и любви к себе, а также глубоких переживаний во взаимоотношениях. И я научилась принимать каждый день своей жизни с огромной благодарностью. Я благодарна жизни за этот опыт, потому что не на теории, а на практике постигла психологию, психосоматику и прочую мудрость, обретая опыт и знания, которые в дальнейшем пригодились мне для написания моих книг и работы с людьми. Я точно знаю, как быть по-настоящему счастливым, несмотря ни на что. Жизненный опыт, подкрепленный высшим профессиональным образованием, многолетней практикой, и разработанными эффективными проверенными методиками дает мне возможность предоставлять качественную помощь нуждающимся в ней. В своих книгах я стремлюсь донести до моего читателя радость бытия и рассказать о безграничных возможностях, спрятанных в душе каждого человека. Я хочу, чтобы каждый человек обрел свой истинный путь – открыл источник своей внутренней силы, мудрости и гармонии. Я не могу изменить весь мир, но могу помочь измениться людям, которые ко мне обращаются и читают мои книги и мои блоги. И если хотя бы один человек изменит свою жизнь к лучшему, благодаря моему небольшому, но важному делу, я буду знать, что живу и работаю не зря. Я надеюсь и верю, эта книга даст многим из вас потенциал для внутренних перемен, личностного роста и вдохновения для счастливой жизни. Предисловие. Каждый из нас, отвечая на вопрос, к чему вы стремитесь, какова цель вашей жизни, ответит «Быть счастливым». Понятие о счастье у каждого свое. Кто-то видит абсолютное счастье в материальном благополучии, кто-то в назначении на желаемую должность, кто-то в постижении духовных истин, рождении детей или путешествиях по всему миру, а кому-то достаточно чашки крепкого ароматного кофе ранним утром и поцелуя любимого человека перед сном. Для кого-то счастье в его самореализации – личном деле, бизнесе, а для кого-то в просмотре доброго фильма, укутавшись в плед с любимым человеком. Для кого-то это яхты, дома на побережье, строчки в рейтингах, а для кого-то уютная квартирка, наполненная смехом детей, любовью и запахом сдобных булочек. Для кого-то счастье любить и быть любимым а для кого-то – достичь успеха и покорить мир. Вывод один. Мы все стремимся к внутренней гармонии, ощущению радости и получению удовлетворения. Но, как известно, счастье у каждого свое, и идем мы к нему разными путями, получая удовлетворение разными способами. Высшее счастье, по мнению большинства, Благополучие во всех значимых сферах жизни. И это верно. Только где же конечная точка? И в чем же заключается это самое абсолютное счастье? Ежедневно мы ставим для себя маленькие задачи и огромные цели. Подписать контракт, выйти замуж за конкретного человека, сделать свой проект популярным, купить что-то дорогостоящее, слетать на бале, провести все выходные в спортзале, желая сделать свое тело безупречным. Почему же, достигая определенных высот, в скором времени мы вновь чувствуем себя неудовлетворенными? Потому что ни материальное, ни духовное потребительство не способно заполнить внутреннюю пустоту. А все вышеперечисленные цели – это всего лишь то, что дает нам энергию счастья. Но свет всегда идет от источника, а значит, его нужно зажечь внутри. И в этом случае, наоборот, совершенно непостижимым образом желаемые вещи и предметы, люди и события начнут притягиваться к вашему внутреннему источнику света. Каких бы высоких целей вы ни достигали, сколько бы волшебных практик ни применяли, вы не станете счастливым, пока не усвоите две простые истины. Счастье – это процесс. Счастье – это понятие «вневременное». Не нужно думать, что оно таится где-то там, в туманном будущем, и уж точно не стоит искать его в ушедшем прошлом. Оно здесь и сейчас. Счастье, оно не в новых автомобилях и платьях, не в шикарных квартирах, желанных людях, модных тусовках, карьерных взлетах и даже не в деньгах. Хотя все это – прекрасные возможности развивать и укреплять свое счастье. Счастье внутри тебя, в твоем сердце. Если твои душа и сердце закрыты для счастья, если ты не умеешь получать удовольствие от процесса жизни, ты не найдешь его нигде и ни в чем. Важно осознать, что внешние факторы, другие люди и события могут быть лишь объектами, на которые ты направляешь свое счастье, в которых ты его хранишь и приумножаешь, но источник внутреннего вдохновения в тебе. Сердце каждого человека, его ум, разум, сознание и подсознание – это аккумуляторы, хранители энергии счастья. В каждом человеке энергии счастья настолько много, что оно могло бы наполнить светом каждого из семи миллиардов человек. Так в чем же причина того, что многие люди в современном мире не чувствуют себя счастливыми? Как открыть в себе источник этой энергии и силы? Как научиться просыпаться каждый день с желанием жить полной жизнью? В этой книге вы найдете ответы на эти, и многие другие волнующие вопросы об обретении радости, настоящего счастья и смысла жизни. Вы научитесь мыслить позитивно, любить себя и находить главные ресурсы внутри, а не бежать за ложными целями. Что такое счастье с точки зрения науки, биоэнергетических и физических процессов. Нисколько не удивлю вас, если скажу, что феномен счастья изучается на протяжении всего периода сознательного существования человечества. На данном этапе счастье исследуется психологами, учеными, философами, эзотериками и духовными практиками всего мира. Чего только не придумывают искатели и великие умы, чтобы разгадать самый главный секрет. На самом глобальном уровне мировыми специалистами выведен универсальный индекс счастья, отражающий благосостояние людей. Показатели зависят от продолжительности жизни, субъективной удовлетворенности собственной жизнью, и экологической обстановкой. К слову, в список самых счастливых стран мира вошли далеко не самые богатые государства, поскольку ощущение внутреннего комфорта напрямую зависит от состояния организма, а внутренний комфорт и покой одна из самых важных составляющих счастья. Поговорим об ощущении удовлетворения и гармонии на физическом уровне. Знаете ли вы, что физиологическое ощущение счастья тесно связано с гормонами счастья, эндорфинами, серотонином и дофамином? Это и есть основные регуляторы жизненного кайфа. Если в гормональной системе человека существует сбой, Данные нарушения непосредственно ведут к депрессиям, нарушениям в работе эндокринной системы, невротическим расстройствам, хронической усталости, апатии, различным тяжелым заболеваниям и печальным последствиям. Именно выработка эндорфинов приводит человека к эйфории, вводит в состояние блаженства, Эндорфины контролируют деятельность эндокринных желез, являются реакцией на стресс, уменьшают боль и влияют на эмоциональное состояние человека. Не менее интересный гормон – серотонин. Данный гормон является питанием для головного мозга и вырабатывается в шишковидной железе человека. Он отвечает за двигательную активность, процессы возбуждения, влияет на раздражительность, работу мозга и организма в целом. Если эндорфины дают в основном кратковременные состояния эйфории, то серотонин создает чувство счастья и долговременной удовлетворенности. Другой гормон, тесно связанный с серотонином, – дофамин. И ему мы уделим особое внимание. Дофамин является одним из химических факторов, влияющих на удовольствие и частью системы поощрения мозга. Именно этот удивительный гормон заставляет нас добиваться целей, включает процессы мотивации, отвечает за сексуальное удовольствие и любовь к сладкому. «Прекрасно, давайте стимулировать выработку этих волшебных нейромедиаторов, и все будем счастливы», скажете вы. Но все не так просто. Если постоянно стимулировать выработку того или иного гормона, рано или поздно вы потеряете способность что-либо чувствовать, и наступит полное эмоциональное выгорание. Что же делать? Выход есть. Необходимо жить осознанно и контролировать свои мысли. При появлении негативных мыслей нужно сразу же осознавать их, заменяя на позитивные установки или хотя бы на нейтральные мысли, чувства и эмоции, которые не будут погружать вас в тоску и депрессию. Не обязательно и даже не нужно постоянно держать себя на уровне восхищенного позитива. Это и невозможно, потому что жизнь насыщена разными событиями и не всегда логично быть в приподнятом, возвышенном и радостном настроении. Но сохранять себя на нейтральном уровне, который не позволит вам провалиться в негатив, возможно. Долгое время была очень популярна позитивная психология и множество практик позитива. Но как психолог могу вам сказать, что да, во многом здесь есть смысл, однако не всегда это уместно и полезно. Жизнь человека, который изо всех сил искусственно пытается постоянно держать себя на самой высоте чувств, мыслей и эмоций, становится такой же искусственной, ненастоящий и теряет свой смысл, вкус и, главное, потенциал развиваться через опыт проживания. Благоприятно настраивать себя, свои чувства и эмоции как музыкальный инструмент на счастье и позитив. Но в сложные моменты старайтесь хотя бы не выпадать из уровня покоя и равновесия, Иначе вы будете попадать в зону тоски, депрессии, апатии и бессилия. Вначале это будет нелегко, но со временем войдет в полезную привычку, меняющую вашу жизнь к лучшему. Эту привычку можно и нужно вырабатывать, несмотря ни на какие внутренние сопротивления. И еще немного полезной информации. Существует еще гормон окситоцин, отвечающий за удовлетворение и безопасность, а также женские и мужские гормоны пролактин и тестостерон. Но подробно останавливаться на них мы не будем. Стоит отметить только, что здоровую выработку всех вышеперечисленных гормонов на самом примитивном уровне провоцирует физическая активность, секс, спорт, классическая или медитативная музыка, такие продукты, как шоколад, бананы, сыр, ультрафиолет, смех, общение с детьми и животными, взаимодействие с природой, вода, огонь, кислород. Ну и, конечно же, аффирмации. Аффирмации – Аффирмации психологический прием, полюбившийся уже многим. Это некое самовнушение, самонастройка своего мозга, сознания и подсознания. Аффирмация – это краткая фраза, содержащая вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в подсознании человека, способствуя улучшению его психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни. Чтобы повторение аффирмации было максимально эффективно, необходимо придерживаться следующих правил. Утверждение должно быть сформулировано как факт, причем в настоящем времени. Используйте только позитивные слова. Избегайте негативных утверждений. Аффирмация должна рождать позитивные эмоции, радость, драйв и страсть. Аффирмация должна быть краткой и в то же время яркой, образной. Конкретизируйте. Для этого спросите себя, кем вы хотите стать, чтобы чувствовать счастье и любовь. Нужно выбирать аффирмацию, которая подходит вам лично. Еще лучше самому сформулировать ее для себя. Верьте в то, что говорите. Чтобы усилить веру, нужно фиксировать любые свои победы. В конце аффирмаций можно добавить. Я получаю намного больше, чем ожидаю. Утверждение должно давать направление движения и не иметь отрицания. Например, во фразе я принимаю себя таким, какой я есть, имеется указание, но установку в подсознании оставаться таким. Отрицание ничего не создает. Из этого следует, что оно не дает подсознанию информацию о развитии какой-либо установки. Отрицание вообще не воспринимается на подсознательном уровне. Типичные ошибки при использовании аффирмаций. Сомнения и отрицательные мысли – Механическое, без вовлечения эмоциональной сферы, прочтения аффирмаций. Противостояние, возникающим в процессе повторения аффирмации чувствам. Аффирмации часто путают с визуализациями, создавая видеоролики желаемых образов, с использованием наложенных на изображение или произносимых текстов. Важно понимать разницу в применении между визуализациями и аффирмациями. Смешение аффирмаций с визуализациями создало широкое поле для возможной самодеятельности, не приводящей к результату и подрывающей на корню саму идею аффирмаций. Как применять аффирмации? Аффирмации – Можно произносить про себя, читать вслух, многократно записывать или даже петь. Например, можно выставлять аффирмацию в своем браузере в виде домашней страницы, которая будет открываться перед глазами всякий раз при его запуске. Тогда аффирмация срабатывает автоматически. Аффирмации. Я люблю себя. Я индивидуальность. Я люблю свою индивидуальность. Я уважаю себя. Уважаю свое тело. Уважаю свой внутренний мир. Благодарю за жизнь, за счастье, за любовь. Я живу в абсолютной гармонии с собой миром и людьми. Я с радостью и благодарностью принимаю эту жизнь, все события и всех людей в моей жизни. Я молод, здоров, красив, полон сил, и моя внутренняя сила всегда со мной. Я открыт для благополучия и изобилия. Благодарю жизнь за то, что одарила меня здоровьем, красотой, моим телом, моей внешностью. Благодарю с любовью. Мои мечты сбываются. Все, что я создаю, делаю, говорю, приносит мне успех. Я абсолютно спокоен и уверен в будущем. Я одобряю и люблю свою внешность, тело, мысли, действия и поступки. Настраивая себя на позитивный лад, мы даем мозгу команду, что все в порядке, стимулируя выработку нужных гормонов в нашем любимом организме. Не стоит забывать и о том, что активность нужно чередовать с отдыхом. Здоровый сон помогает нормализовать все процессы в организме. Отдых дает возможность нашему организму переключиться, набраться сил. Многие в погоне за счастьем, удачей, успехом, деньгами забывают об этом, загоняя себя в очередное истощение, которое опять же приводит к тоске, апатии, депрессии. Отдых – это жизненная необходимость. И если ваша обычная жизнь насыщена и активна, то отдых должен быть спокойным и пассивным. Если же образ жизни в основном сидячий, то отдых как раз наоборот должен быть активным. Прогулки, плавание и так далее. Если ваш организм просит вас, уговаривает полежать на диване и посмотреть душевные добрые фильмы, это не лень, это необходимость. Дайте своему организму то, что он просит. И самое главное, организм должен работать правильно и следить за его нормальным функционированием первоочередная задача – любите свой организм. Формула счастья. Переходя к изучению счастья древними мыслителями, первым делом обратимся к Аристотелю. В античной этике проблема счастья являлась центральной категорией, и именно он определил счастье как деятельность души в полноте добродетели. Восточная философия провозглашает недостижимость счастья в материальном мире. Восточные мыслители ведут нас по пути духовного достижения счастливой жизни. Основой этого пути становится чистота души. Только вдумайтесь в слова великого мудреца Далайламы: К счастью можно прийти двумя путями. Первый путь – внешний. Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворение. Второй путь – Это путь духовного развития, и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако эти два подхода неравноценны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в черных красках, если вашему сердцу чего-то не недостает, вы не будете счастливы, какой бы роскошью себя не окружали. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, то можете обрести счастье даже в самых тяжелых условиях. Затрагивая тему эзотерики, можно увидеть, что все эзотерические течения в конечном итоге направлены на получение абсолютной гармонии, ощущения счастья и покоя души и тела. В позитивной психологии применяется наиболее простая формула счастья. Счастье равно глубокое удовлетворение жизни плюс максимум положительных эмоций плюс минимум негативных эмоций. Причем положительные эмоции связаны со счастьем в настоящий момент, а глубокое удовлетворение – с реализованностью и счастьем в долгосрочном периоде. Авторитетное мнение, зарубежные гуманистические психологи, в частности Роджерс, говорят нам о том, что только самопознание дает человеку способность к личностному росту, самосовершенствованию. Это и является необходимым условием достижения полноты жизни, ощущение радости жизни, осознание смысла жизни. Теперь мы с вами знаем, что думает о счастье наука и как к нему относится наше тело. Подводя итоги, можно сказать, что счастье – это особое состояние удовлетворенности. Быть счастливым – это быть довольным собой, окружающим миром и своим местом в этом мире. Как прийти к этому волшебному состоянию, будем разбираться далее.